Я даже не могла нарисовать себя этой картиной. Все выглядело таким суровым. Я знала, что Крэг будет оставаться в нашей жизни, но как? У нас с Крэгом были неприятности, несмотря на это мы сохраняли приличные отношения друг с другом. Как будет теперь? В одной из наших ссор Крэг предупредил меня, что если я пытаюсь оттолкнуть детей от него, он передаст дело в суд». Я знала, что это будет кошмаром для всех нас. Чтобы дополнить картину, не было достаточно подумать о праздниках. Это погрузило меня в глубокую депрессию. День благодарения, Рождество, как мы будем их праздновать? У детей была подруга, чьи родители развелись. И вся ее семья, не только родители, но и обе пары бабушек и дедушек тоже, проводили рождественские каникулы вместе крек и я не сможем сделать так я не могла этого вообразить как мы будем вести светский разговор если мы с трудом удерживаемся чтобы не раскричат полтора года спустя джессика и крек уже не были больше ярыми врагами они согласились на совместную опеку Дети проводят неделю с Джессикой, а большинство выходных проводят с Крэгом. Оба родителя, теперь уже сотрудничающие коллеги, считают, что в общем дела идут неплохо. Хотя они кричат друг на друга и спорят по вопросам дисциплины, а также из-за праздников. Когда мы брали у них интервью в третий раз, пять лет спустя после развода, Они пришли почти к полному согласию по большинству вопросов. Их новые чувства сотрудничества призывали их быть более гибкими в отношении детского расписания. Теперь уже 12-14-летние дети так и живут с Джессикой всю неделю, но, случается, проводят и пару вечеров у Крэга, так же, как и большую часть у уикендов. Некоторым удивлением в голосе Джессика сказала, «Я никогда не могла даже вообразить, что мы будем способны на такое. У нас были трудные времена, мы сделали массу глупых ошибок. Но мы вышли с чести из всего этого, я думаю. В общем, я пригласила Крега и его новую жену на обед в День Благодарения. Какими цивилизованными людьми, оказывается, мы можем стать? Как Джессика и Крэг, многие пары идут своим путем через развод, не используя моделей и примеров. Путем проб и ошибок некоторым удается реорганизовать свои семьи таким образом, чтобы сохранить детям возможность иметь двоих активных родителей. Другие, к несчастью, остаются непоколебимыми в своем упрямстве продолжать безрезультатные битвы, сопровождающие развод, а зачастую, как правило, и сам брак. Когда позитивные примеры станут частью нашей культуры, будет хорошо, если как можно больше бывших супругов смогут лучше реорганизовать жизнь своей семьи таким образом, чтобы она отвечала детским нуждам. И они скоро это сделают, преодолевая затянувшиеся страдания, так присущие разведенным семьям. Взаимоотношения бывших супругов. Основание бинуклеарной семьи. Когда я представляла свой первый доклад по теме развода на встрече специалистов в 1978 году, то говорила аудитории, что пришло время для нас поинтересоваться, устанавливают ли между собой отношения бывшие супруги. И пора начать рассматривать, как на самом деле они это делают. Почти два десятилетия тому назад наблюдалась необычная ситуация в науке. В это время вообще не существовало опубликованных исследований, которые сфокусировались бы на взаимоотношениях бывших супругов. Трудно в это поверить, но даже сегодня мы до сих пор знаем очень мало об этом. Кроме моего собственного исследования, почти не существует работ по этому вопросу.